Перепад давления больно ударил по ушам. Олаф сглотнул и огляделся. Большая грузовая камера драконов. Не самый удачный вариант. Возвращаться придется другим путем. Из маленькой камеры можно прыгнуть в большую, но назад нельзя. Автоматика не позволяет, чтобы ненароком хвост не отрезало. «О, дайте, дайте мне свободу!» Пропел Олаф и подошел к двери. Та послушно ушла в стену. Сама. Мелочь, а приятно. Что видим? Турникет. Стол. Кибера. Из живых никого. Плакаты на стенах. Ба, не как таможня. Олаф подошел к Киберу. Стол оказался чудовищных размеров. Чуть меньше полутора метров высотой. Здравствуйте, сказал Кибер. Я вас не помню. Вы здесь впервые? Да. Тогда нужно оформить визу. Заполните, пожалуйста, анкету. Кибер развернул голову экран и пододвинул одну из трех клавиатур, самую маленькую. Олов посмотрел на экран. Первый пункт. Ясен. Полное имя. Набрал. Второй. Биологический вид. На выбор четыре варианта. Человек, ящер, дракон, прочее. Указать. Кибер уже вставил человека. Третий пункт. Пол. Мужской, женский, прочее. Указать. Кибер вставил М. И последний пункт. Идентификационный код. Если отсутствует номер паспорта, коммуникационный код, Адрес на выбор. Поборов искушение, Олаф честно набрал свой код. «Посмотрите, пожалуйста, на меня. Снимаю», — сказал Кибер. «Теперь профиль. Спасибо. Вот ваша виза». Протянул шикарно оформленную бумагу на двух языках. «Благодарю вас», — произнес Олаф. «Что я с ней должен делать?» «Если потеряете...» Подойдите ко мне, я оформлю копию. Шикарно. Я могу идти? Да, если вас не интересуют новости группы 000. Интересуют? Два часа назад на базе объявлен режим карантина. Все камеры базы переведены на работу в режиме «Только прием». Причина введения карантина, убежавшая из вивария биоцентра, млекопитающие, зараженные крайне опасной разновидностью вируса мутагена. Час 10 минут назад млекопитающее было поймано и возвращено в виварий. Начата дезинфекция помещений. Две минуты назад полностью заблокирована работа всех нуль камер базы. Конец. Гадство! Эта тварь здесь была. Да, сбежавшее млекопитающие пробегало по этому коридору. Его неадекватное поведение помогло вовремя распознать непредвиденную ситуацию и локализовать распространение инфекции. Что значит неадекватное поведение? Млекопитающее вело себя агрессивно и отказалось отвечать на вопросы анкеты. А дезинфекцию здесь провели? Нет, на полу Вы можете увидеть следы слюны млекопитающего, сообщил кибер. Два нуля посмотрел на пол и увидел прямо под ногами следы слюны с крайне опасной разновидностью вируса. В груди похолодело. Где наш нежданный негаданный, услышал олаф за спиной приятный женский голос. Развернулся дракончик без крыльев, без ушей, но на задних лапах, в белом халате и с марлевой повязкой на лице. Ох, и неудачное время ты выбрал, малыш. Теперь хочешь-не хочешь, но составишь мне компанию на две недели минимум. Я замучаю тебя разговорами, а твою попку уколами. Бескрылая дракона взяла олово за руку и повлекла за собой, как ребенка. Да и пропорции были приблизительно такие же. Как ни странно, Олаф испытал глубокое облегчение. Ничто так не успокаивает в минуту опасности, как белый халат врача. «Меня зовут Олаф. Олаф Олсен. А меня — Беруна. Можно Руна. Нам сюда». Помещение чем-то напоминало аквариум без воды. Десять просторных стеклянных комнат с герметичными дверьми. Выбирай площадь, но сначала снимай штаны и ложись на кушетку. Беруна извлекла из примитивного стерилизатора шприц размером с велосипедный насос. Оглянулась на Олова и выбрала поменьше, кубиков на десять. Олов облегченно вздохнул. Укол Беруна сделала мастерски. Было почти не больно. Ну, а теперь рассказывай, какие прививки тебе сделали на Кванторе. Э, собственно, никаких. И Я намеревался сюда на полчаса с сестренками парой слов перекинуться и назад. Да что они, с ума посходили, возмутилась Беруна. Это космос или проходной двор? Не надо их ругать, это моя ошибка. Беру нас грустью, оглядела Олова. Мужайся, парень, если бы у твоей задницы были ножки, она бы от тебя сбежала. Знаешь, что ты сделал? Ты высадился на планету с биосферой, с очень старой биосферой, где полно микробов, без единой прививки. Ты же не дракон. Это к дылдам ни одна зараза не липнет. Я могу умереть? Беруна насмешливо фыркнула. Так я тебе и позволю статистику портить. Ну, где у раздевайся и ложись на стол томографа. Пока Олаф одну за другой проходил восемь процедур обследования, Беруна равнодушно и неторопливо развлекала его рассказами о самых опасных вирусах двух десятков планет, заселенных людьми. Олаф узнал также, что вирусов она любила а бактерий не уважала. Что драконам не страшны ни те, ни другие. А вот людям и ящерам, увы. Что о компьютерных вирусах надо говорить с болоном или врединами. Можно еще с кононом, но он на зоне, а туда лучше не соваться. Что в конструкции опорно-мышечного аппарата человека масса недостатков. Но отчаиваться не стоит, потому что у ящеров Еще больше. И драконам завидовать тоже не стоит. У них детство тяжелое. Окончив обследование, Беруна отправила Олова в бокс. Гермодверь защелкнулась с характерным звуком. Два нуля на всякий случай подергал ручку. Заперто. Эй, я что, под замком? Ага. А если пожар, наводнение, землетрясение, небопадение? Красная кнопка слева от двери, но тогда я тебя лечить не буду. Давно мечтала поставить в углу настоящий скелет человека, как у Шаллах. Но у нее пластмассовый, а у меня будет настоящий. А кто такая Шаллах? Темный ты, дочь мрака. Ну ладно, заключенный, говори, чем желаешь украсить свой нехитрый быт? Хорошо бы связаться с внешним миром. Компышлем сенсовизора устроит С выходом в сеть Разумеется И поговорить иногда Беруна отправила кибера за компом И села рядом с прозрачной стенкой бокса Говори последнее желание И я иду ужинать А заключенным Ужин не положен. Это желание? Нет, просто вопрос Обед перевари Анализы говорят Ты час назад за троих откушал. А много есть – вредно. Станешь толстым и в дверь не пролезешь. Так и будешь жить в стеклянном ящике. Руна, а где стоит этот ящик? В медсекторе. А сектор где? Звездные координаты? Нет, хотя бы географические. Что это? Планета, станция, база. Это стандартная база космодесантников. Проект? ПНБКД-3Б Наверху есть речка, но мелкая Рыбу ловить можно, но купаться плохо А кто живет на этой планете? Ящеры, драконы и всякие заблудшие, любопытные Здесь была колония ящеров Потом прилетели драконы Наша основная планетная система Имеет эти же звездные координаты но расположено в соседнем континууме, вроде как вы с латинянами. А здесь на базе то ли женский монастырь, то ли ясли. Ну, поживешь недельку, сам поймешь. Адью. Беруна ушла. Два нуля осмотрел свое жилище. Санузел с прозрачными стенами восторга не вызвал. Огромный унитаз был рассчитан на существ с хвостом. В остальном похож. Олов испытал его, растянулся на кушетке и со смаком потянулся. Жизнь была прекрасна и удивительна. Гарантированные две недели жизни среди ящеров. Эксклюзивный репортаж из планеты разумных динозавров. Если ящеры выставят счет за медицину, оплачивает редакция. Даже хорошо, если выставят. Зловред иначе не поверит, что человек жизнью рискует. Олаф закрыл глаза и расслабился. Но тут явился киберскомпом. В боковой стене бокса оказалась маленькая шлюзовая камера. Для драконов маленькая. Поджав ноги, Олаф поместился бы в ней целиком. Достав из шлюза компьютер и шлем сенсовизора, Он задумался, куда бы их поставить. Стол ящеров слишком высокий. Поставил на пол. А Кибера послал за ворсистым ковром и парой гантелей. Подумав, заказал Киберу еще горшочек с цветком и алмазный резец. Мягкая шапочка шлема Сенсавизора оказалась устаревшей модели десятилетней давности. Видимо, все эти десять лет лежала на складе. Олаф похлопал ей по колену, выколачивая пыль, подключил к компьютеру, расправил и надел. Работал шлем, как новенький, даже лучше. Вещь для космоса, не какой-нибудь ширпотреб. Две клавиатуры из трех, драконскую и ящеров, Олаф отстегнул и отнес в угол. Внимательно рассмотрел человеческую. На клавишах значки двух языков. Сверху символы единого алфавита, снизу незнакомые, видимо, ящеров. Как-то до этого ему не приходило в голову, что у ящеров может быть свой язык. Попытался через компьютер голосом связаться с редакцией. Получил ответ, что из-за удаленности действует только обмен почтовыми сообщениями. Только собрался писать. Первый репортаж, как помещение медсектора заполнили киберы, шестиногие с четырьмя манипуляторами. Два нуля подошел к стеклянной стенке. Пенной жидкостью и вращающимися щетками киберы за считанные минуты вымыли пол из стены до высоты трех метров и также организованно убрались».